Глава 6 Тем временем на станции Минеральные воды состоялось совещание Деникина с начальниками добровольческой армии. На совещании Врангель предложил Кавказскую армию немедленно перебросить под Царицын, дабы, овладев важным стратегическим пунктом на Волге, протянуть руку Колчаку, тогда подходившему к Поволжским губерниям. Соединив силы с Сибирской армией, и, образовав единый фронт, — говорил он, — мы начнем движение на Москву. — Нет, — заявил Деникин, — положение требует удержать Донецкий бассейн. Этот угольно-промышленный район важнее царицына. Я переброшу туда дивизии. В середине января, когда началась переброска войск с Кавказа в Донецкий бассейн, В городе Пятигорске образовалось правительство Терского казачества во главе с войсковым атаманом Вдовенко и председателем Губаревым. Главнокомандующим от добровольческой армии в Терской области был назначен генерал Ляхов. Человек крутого, властного характера, чрезвычайно резкий в обращении с людьми. 28 февраля Колчак овладел Уфой, а через месяц уже был в ста верстах от Симбирска и в шестидесяти верстах от Самары. Армия атамана Дутова была в 80 верстах от Казани. Вот если бы Деникин послушался Врангеля, думал Ивлев, мы сейчас, вероятно, имели бы возможность соединиться с силами Колчака. Теперь же наши лучшие добровольческие части заняты в Донбассе мелкими кустарными операциями. Донцы выдохлись Красные выбили их из Луганска, подошли к станции Черткова. 1 февраля в Новочеркасске состоялось заседание Большого войскового круга. Круг подверг жестокой критике стратегию генерала Денисова и Полякова и потребовал их отставки. Атаман всячески защищал своих ставленников, и тогда Круг решил лишить красного атаманского пернача. 3 февраля в Новочеркасск должен был приехать Деникин, и Краснов, в надежде, что главнокомандующий добровольческой армии вступится за него, выехал ему навстречу. Встреча состоялась на станции Кущевской. «Как жаль, что меня не было на круге!» — с притворным сожалением воскликнул главнокомандующий. «Я бы не допустил отставки. Вы сделали немало для Дона и вложили огромный вклад в дело борьбы с большевизмом. Благодаря вам...» Добровольческая армия могла успешно начать и провести второй кубанский поход. Я все это, конечно, напомнил бы Кругу. Но ваше превосходительство, — обрадовался Краснов, — вы и сейчас можете все исправить. Настроение Круга и войска таково, что всякое желание ваше будет исполнено. — Однако, — протянул Деникин, — однако, я думаю, вам следует отдохнуть. «Поезжайте, пожалуйста, Петр Николаевич, в Крым!» Краснов понял, что он совершенно не угоден Деникину, и укоризненно покачал головой. «Ну, если вы находите, что мне делать больше нечего на Дону, то разрешите отправиться на отдых в Батум. Там мне будет спокойней». «Хорошо, поезжайте», — милостиво согласился Деникин. «Там вы действительно сможете хорошо отдохнуть». 3 февраля Деникин выступил в Новочеркасске с речью и круг избрал атаманом Всевеликого войска Донского Богоевского, человека по взглядам и убеждениям близкого Деникину. Богоевский, в свою очередь, выдвинул на пост командующего Донской армии генерала Сидорина, родом из станицы Исаульской, окончившего в свое время Академию Генерального штаба, участника степного похода. «Вы знаете Сидорина», — сказал Богаевский. «Он был начальником штаба походного атамана, и его называли донцы душой и умом степной борьбы. Теперь он будет душой и сердцем всей донской армии. Во время войны с Германией Сидорин служил в Кавказском корпусе Ирмана. Он опытный военачальник». Круг зааплодировал. Начальником штаба армии был назначен генерал Кильчевский. Таким образом, Деникин с помощью большого войскового круга покончил с теми, кто недавно противился подчинить Донскую армию единому командованию. Деникин и Колчак начали обмениваться письмами. В одном из последних писем Колчак горько сетовал. «Крайне тяжелое положение Дальнего Востока, фактически оккупированного японцами, ведущими враждебную политику хищнических захватов и далее». Большевизм еще не изжит в Сибири, и вспышки его постоянно приходится подавлять. В двадцатых числах декабря была попытка восстания в Омске, но ее удалось подавить в несколько часов. Деникин, прочитав письмо, сказал, «Большевизм и у нас на юге России не изжит». Недавно в Екатеринодаре по указу подпольщиков-большевиков была устроена на заводе куба рабочая стачка. В Ростове-на-Дону то и дело в рабочих районах вспыхивают перестрелки. Хорошо вооруженные партии ростовских подпольщиков нападают на наши патрули. Романовский, выслушав главнокомандующего, сел за письменный стол и сказал, «Я не знаю, как помочь Донской армии, прежде доходившей до станции Лиски, Поворина и Камышина, а теперь быстро откатившийся к северному Донцу и Салу. Она упала духом, часто бросает артиллерию, обозы со снарядами и патронами. На царицинском направлении, под натиском конницы Думенко, Донцы также безостановочно отступают к Манычу. Может быть, Антон Иванович, разрешите перебросить на царицинское направление хотя бы одну дивизию кубанцев? «Нет, ни в коем случае. Продолжайте переброску войск с Кавказа в Донецкий район. Там генерал Маймаевский должен прикрыть ростовское направление и, согласно моей директиве, ударить по советским войскам на фронте Дебальцева-Гришина». Вскоре советские войска перешли в решительное наступление на всем пространстве между Азовским морем и Донцом. Завязались жестокие сражения. В Екатеринодаре открывались новые и новые лазареты. Под Дебальцевым был ранен в плечо Алсуфьев, и теперь, произведенный в подпоручике, он лежал в здании первого Екатеринодарского реального училища, превращенного в госпиталь. Ивлев пришел навестить его. В коридорах он встретил санитаров в белых, испачканных кровью халатах, тащивших на носилках труп, прикрытый серой простыней в желтых пятнах. Отвоевал свое, — подумал об умершем Ивлев. Теперь ему все пустота, ничто, вечность. А те, что здесь всюду лежат на жалких соломенных матрасах, продолжают воевать с государыней смертью, хватающей их державными когтями. В помещении, сплошь заставленном койками, царило смрадное удушье от разлагающихся человеческих тел. Алсуфьев лежал у окна, затянутого Марлей. Бледный, исхудавший, обессиленный, он с трудом дышал и не выразил почти никакой радости при виде Ивлева. Ивлев сунул под подушку раненого кулек с мандаринами. Алсуфьев пожал руку Ивлеву и начал жаловаться. Ампутированные, израненные день и ночь бредят, мечутся в жару. Я почти не сплю. Воздух у вас тут хоть топор вешай, заметил Ивлев. — Да, — согласился Алсуфьев. — Мне кажется, ежели бы денька три полежал в комнате один, подышал чистым воздухом, раны мои тотчас же зарубцевались. — У нас в доме найдется для вас свободная комната, — сказал Ивлев. — Просите врачей о выписке из лазарета. — Спасибо. — раненый засиял глазами. — На днях приду к вам. — Ну а как дела там? — спросил Ивлев о фронте. «В Донецком бассейне», — ответил Алсуфьев, — «мы вели железнодорожную войну, то есть, пользуясь густой сетью дорог Донбасса, главным образом оперировали бронепоездами. Май-Маевский бросал нас в угрожающие направления с тем, чтобы на другой день или даже в тот же, нанеся огневой удар по противнику, перебросить в противоположный конец фронт. Наши занимали станции небольшими отрядами, и некоторые важнейшие железнодорожные услы — Переходили из рук в руки по нескольку раз. Значит, тратили силы на мелкие операции, уточнил Ивлев. На днях советская армия нажала как следует, и мы сразу оставили Юзова, Долю, Волноваху и даже Мариуполь, сообщил Алсуфьев. Не помогли нам и особые методы тактики Маймаевского. Вообще этот тучный лысый генерал не понравился мне. Говорят, что он запойный алкоголик. И правда, нос у него сизый, как у завзятого пьяницы. И откуда взял его Деникин? — Не знаю, — ответил Ивлев. — Одно я вижу, что он не старается выдвигать сколько-нибудь умных, даровитых офицеров и генералов на значительные посты. Вонючий воздух лазарета все более и более удручал. Ивлев вспотел и думал, если бы его, совсем здорового, заперли сейчас здесь то он без болезни и ранения от одной лазаретной вони захворал бы. Алсуфьев заметил пот, проступивший на лице Ивлева, и сказал, «Алексей Сергеевич, идите домой. Незачем вам тут сидеть и глотать отвратительный воздух. Дня через два-три я выпишусь, и мы увидимся».